И тогда попросту не существовало. Мы уважаем патриотический пыл и старессы, но, господа, это ведь безнадежно далеко от какой бы то ни было научности. Однако, даже если на минуту признать, что Кальскора Анна, мифическая дочь некоего воеводы Судимонтаса, а этот мнимый родственничек, кстати, не раз предавал своего Сузеряна, причем из-за этих измен Витовт запросто мог лишиться головы, то как быть с многочисленными русскими летописями? Новгородскими, псковскими, смоленскими и московскими, где черным по белому написано, что Анна — дочь смоленского князя, а ее родная сестра Иоляния была замужем за братом Витовта Таутвиллсом Конрадом. Эти факты давным-давно тщательно проверены и введены в научный оборот. Далее. Летописи, само собой, тоже могли давать сбои, ошибаться, но они всегда необычайно скрупулезны, самым дотошнейшим образом, из-за начавшего расцветать местничества, отслеживали любое знатное родство. Смоленский князь Святослав Иванович был не какой-нибудь рядовой, неудельный князь, а великий. Ошибки в его родословии не могло быть допущено ни в коем случае. Это основа основ отечественной геральтики. Представляете, какая бы началась неразбериха, сколько объявилось бы очередных самозванцев, оспаривающих правом принадлежать к одному из громких российских родов. И без того подобные публики в одночастие из КГБшников и преподавательниц школ ставших князьями, и графинями, как собак нерезанных. Ни документов, ни доказательств, но претензий. Недавно вот в Вильнюсе, это уж я, как столбовой дворянин с абсолютно точно доказанными корнями и вице предводитель русского дворянского собрания Литвы, свои обиды высказываю, объявилась некая аферистка, которая стала выдавать себя немного много ни мало, а за некую мифическую графиню, о, разгуливает себе, Наглая самозванка по разным обществам, выступает по телевидению, интервью дает. Черт и что! Для особо жарьяных приверженцев литовской идеи повторим еще раз общеизвестные всей мировой науки факты. Браки на русских княжнах давали удельным литовцам в качестве приданого огромные территории, что особенно стало входить в моду в эпоху Гедеминоса. Взяв жены Ольгу Всеславовну, Этот хитроумный князь получил контроль над Смоленщиной. Его сын Ольгерт, женясь на Марии Витебской, 27 лет правил в этом большом и богатом край Брат его Любартос Дмитрий, обручившись с наследницей Галецкого волынского княжества, получил владение владении земли ее отца. Нариматас Глеб, явнутия Иван, Кариотас Николай, Андрей и Владимир Ольгердовичи. Карибут Дмитрий, Лугвиний Симон, Швидригайло это список, можно было бы продолжать до бесконечности и признать очевидностью. В основе процветания большинства этих мелких, преждеудельных князьков стало выгодное женить по на русских княжнах. И заметим для совершеннейшей уже ясности, Вполне естественного перехода из язычества в православие, иначе русские лют их попросту, княж его не пустил бы. Брачные приобретения пополнялись, разумеется, и военными походами, но именно расчетливые супружеские союзы образовали то, что впоследствии назвали громким определением «Литва от моря до моря». Что дала быть честолюбивейшему Витов Тулу? женить бы на дочери какого-то мелкого коллеги из Ольшин или Прены. Ну, стал бы он очередным Юргисом Гагрисом из Маляты. Давидов-то подняли бы насмех его же дружинники. Вы спросите, а как же отец его Кейстут, женившийся на Беруте? История это возвращение кистута морем в Палангу и встреча с красавицей Беруте, Окрашена в романтические тона, но взгляните-ка на нее с той прагматической точки зрения, что, женившись на дочери некоего неизвестного нам всесильного владыки Жмуди, Кейстут механически в качестве свадебного дара получил права.